Глава восьмая Шпион оказался худым мужчиной лет 30, с узкими мелкими чертами лица и спутанной шевелюрой пшеничного цвета. Кто-то, по всей видимости маг, небрежно бросил его поперек кровати прямо на голые доски, из которых та была сбита. Голова несчастного упиралась в стену, а ноги свешивались с другой стороны. Стазис заставил его замереть в той позе, в которой его настиг, но пока мгновенная смерть ему не грозила. «Опять та же метка», — пробормотал Ирилиум, когда я осторожно присела на краешек кровати и расшнуровала рубашку, обнажая в впалую грудь раненого. Да я и сама увидела это темное нечто, пристроившееся рядом с сердцем, которое из-за стазиса практически не билось. «Еще один королевский маг?» Я оглянулась на Эбилайна. Тот застыл у дверей, положив ладонь на эфес меча и не сводил с лица шпиона пристального изучающего взгляда. «Вы с ним знакомы?» — кинула я пробный камень. «Что?» Маг моргнул, будто просыпаясь, и уставился на меня с неприкрытым подозрением. «С чего вы взяли?» «Покажи ему метку», — потребовал Эрилиум. «Думаю, он даже не подозревает, что это такое». Показалось. Я пожала плечами и улыбнулась, надеясь, что моя улыбка выглядит дружелюбной. «Подойдите ближе, я хочу вам кое-что показать». «Вы тоже», — кивнула я целителю, неловко топтавшемуся в стороне. Как и в прошлый раз, Минро ничего не увидел, а вот и Билайн, нахмурившись, пару минут молча разглядывал темную субстанцию, угнездившуюся в груди раненого. Теперь, когда я знала, куда смотреть и что искать, то смогла с легкостью обнаружить тонкие пепельно-серые нити, протянувшиеся от центра этой гадости, будто щупальца осьминога. Они переплетались между собой в затейливом узоре, захватывая сосуды и нервные волокна, и едва заметно подрагивали, будто натянутые струны. «Видите?» — я ткнула пальцем в центр метки, и она резко сократилась, мгновенно уплотнившись и подобрав свои щупальца. «Рядкостная гадость!» — пробурчал артефакт. «Ну что это?» — равнодушно поинтересовался маг. «Это вы мне скажите. Вчера вечером точно такую же гадость я вынула из вашей груди. Не думала, что королевских магов клеймят». Билайн нагнулся ниже. «Это не клеймо. Это знак окончания академии. Все студенты получают его после прохождения практики». «Диплом, что ли?» — удивилась я. «Нет, диплом — это другое, бумажка». «Ее можно потерять, порвать, передать другому, а это всегда с тобой. Лучшее подтверждение, что ты прошел обучение и имеешь право на лицензию». «Тогда объясните мне, почему она привязана к его магическому резерву, разуму и сердцу. Видите вот эти нити?» Я указала пальцем. «Смотрите, они пронизывают почти все его тело и ауру, и при любом прикосновении сжимаются, причиняя острую боль». «Если бы вы не поместили беднягу в стазис, он бы сейчас извивался от боли точно так же, как вы вчера. Понимаете, что это значит?» Эбелайн вытер пот со лба тыльной стороной ладони и хрипло выдохнул. «Догадываюсь». «Я не могла исцелить вас, пока не вытащила из вашей груди эту дрянь. Она не давала ни заживить раны ни восстановить силы. Вы медленно умирали». «Она контролировала меня?» «Контролировала», — хмыкнул рилиум «Какие же люди все-таки наивные существа. Даже магия не сделала их умнее. Спроси, знает ли он, кто контролирует саму метку. Она же не имеет собственного разума, но действует как живое существо». «Да, Этирн». Я подняла на мага глаза, и наши взгляды столкнулись. В его глазах застыло странное выражение. «Мне не нужно было ничего говорить, он сам все видел и понимал, но не желал признаваться в этом даже самому себе». «Этого не может быть». Он напряженно покачал головой и выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Потому что не может быть». «Но это есть», — я развела руками. «И, кстати, вы знаете, что метка контролируется кем-то извне». «Кто-то очень сильный управляет магией, разумом и самой жизнью каждого, в ком есть эта штука!» «Нет!» И Белайн словно задохнулся. Не отрывая от меня гневного взгляда, он поднес руку к груди и потер то место, где еще недавно пульсировала метка дознавателя. «Ты не врешь!» произнес он таким тоном, будто сомневался в собственных словах. «Ты действительно в это веришь?» «Делай, что должна. Я хочу это видеть». На этот раз я справилась намного быстрее, да и сил потратила гораздо меньше. Но не потому, что метка шпиона была менее сложной, чем у мага. Просто я уже знала, за что и как ее подцепить. Оказалось, что все это хитросплетение магической паутины можно было развязать, потянув за один единственный конец — Вот только кончик этот был настолько тщательно спрятан от посторонних глаз, что без помощи Ирилиума я бы ни за что его не нашла. Эбилайн молча наблюдал за моими манипуляциями, в то время как Минров полголоса бормотал молитвы и нервно мял свои пальцы. Старик не видел того, что видели мы, но вряд ли мои действия оказались ему бессмысленными». Он уже имел возможность удостовериться в том, что как целитель я намного сильнее его, и теперь с его сморщиненного лица не сходило благоговейное выражение. О, какая тонкая работа! Восхищенно выдохнул он, когда темная субстанция взвилась легким дымком и рассыпалась на мельчайшие частицы, похожие на пепел, которые тут же и стаяли в воздухе. Но еще бы! Презрительно хмыкнул Эрилиум. Наша девочка-то растет. Я с удивлением поймала себя на том, что мне приятно его похвала. Кажется, хитрый артефакт нашел мое слабое место. «Вы это видели?» Эбилайн впился в Минрот цепким взглядом. «Что можете сказать, что это? Девчонка права?» «Простите, Этерн, но моих знаний и сил недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы». Целитель развел руками. «Я вижу только, что у этого человека, как и у вас, было нечто такое, что не позволяло мне проникнуть в ауру и извлечить раны». «И как вы думаете, что это?» Я искосо наблюдала за их диалогом, одновременно пытаясь вывести своего пациента из глубокого обморока, в который он впал после снятия стазиса. Небольшая рана на его боку уже затянулась. Эбилайн был прав, это даже не рана, а так, царапина. Клинок всего лишь скользнул вдоль ребер и рассек кожу, но крови натекло очень много. «Почему он не приходит в себя?» мысленно удивилась я, зная, что Эриллиум меня слышит. Если задам вопрос напрямую, он потребует плату за ответ. А если вот так, будто невзначай? Кто знает, может, и могущественный артефакт иногда хочет блеснуть познаниями. Это все метка. Она блокирует любое вмешательство извне, а силу для этого тянет из резерва. То есть, чем сильнее пытаешься его исцелить, тем быстрее она его иссушит. Я нахмурилась. Золотистое сияние, шедшее с центра моей ладони, должно было уже привести раненого в чувство. Но он, как и прежде, не подавал признаков жизни. Догадливая. А почему у меня получилось уничтожить метку? И хитрая. Хочешь узнать ответ? Ладно, сегодня я добрый. Подумай, тебе ничего не показалось в ней странным. И еще вспомни, кто ты сама. Ну, пожалуйста. «Ты же умная девочка, вот и думай!» Эриллиум замолчал. Судя по всему, помогать он мне не собирался, спасибо хоть намек дал. Зато мой пациент едва слышно застонал сквозь приоткрытые губы, и я увидела, как дрогнули его ресницы. «Очнулся!» — осведомил самак, подходя ближе. Он окинул внимательным взглядом распростершееся на кровати тело. «Вот сейчас и поговорим». «Подождите», — встряла я, — «он еще слишком слаб. Я удалила метку и залечила раны, но ваше вмешательство отняло у него слишком много сил. Его резерв практически пуст, еще немного, и он бы перегорел». «О чем это она?» Эбилайн вновь обратился к старику, демонстрируя, что по-прежнему мне не доверяет. Я сделала вид, что меня это не касается, хотя глубоко в душе затаилась обида. «Простите, Атирн». Старик сокрушенно покачал головой. «Я не знаю». Этого человека действительно что-то иссушило практически полностью, но что и как, даже представить не могу. Ну, вернее, могу только предположить. Ну и какие предположения? Мак и это было заметно потому, как он бессознательно поглаживал эфес своего меча. Я сидела на краешке кровати, положив ладонь на лоб больного, и пыталась хоть немного расшевелить тусклые, опавшие нити его ауры. Если аура любого существа была похожа на тонкую паутину, которая оплела все тело изнутри и снаружи, то магический резерв представлялся в виде пульсирующего комка света, сидевшего в центре этой паутины. Раньше я этого не видела. Даже не все нити ауры были подвластны мне, только поверхностные. Но теперь я легко могла проследить самые тонкие и слабые из них. У Эбилайна резерв сиял ровным бледно-голубым светом. У Минро выглядел как тусклый огонек болотного цвета, А вот у раненого он был похож на комок высохшей грязи с едва заметными алыми искорками. Эти искорки были столь слабы и малочисленны, что казались угасающими. «Спорим, он не догадается», — ни с того ни сего отозвался Эриллиум. «А если и догадается, то этот твердолобый маг все равно ему не поверит». «Почему?» — удивилась я. «А ты глянь, этот Эбилайн собственным глазам не доверяет». Ему с детства внушали, что и как должно быть, и он свято в это верил. Он столько лет жил в своем маленьком уютном мирке, в котором всегда четко знал, кто прав, кто виноват. А теперь этот мирок переворачивается прямо у него на глазах. И переворачиваешь его именно ты. Как думаешь, он будет тебе благодарен за это? И «Я не могу утверждать точно!» — услышала я неуверенный голос целителя. «Но мне кажется, что все дело в этой метке». «Подробней», — приказал маг, когда старик замялся и замолчал. «Я несколько дней пытался вас исцелить с помощью своих сил, но у меня их так мало, что я не смог даже задеть вашу ауру. Метка, я уверен, что это была она отторгала любое вмешательство. Как будто у вас только два выхода — либо умереть, либо исцелиться самому». «Ну и...» «Этернием магичке удалось то, чего не смог сделать я». Старик слабо улыбнулся, поглаживая бороду и кинул в мою сторону благодарный взгляд. «Это я знаю». Отмахнулся Эбилайн, продолжая потирать пальцами уже отполированный до блеска эфес. «Но почему я стою на ногах и полон сил, хотя в меня...» «Несколько раз попали огненным пульсаром, а этот от небольшой раны почти мертв». Теперь он смотрел на меня, и мне показалось, будто в его взгляде насторожность и недоверие медленно сменялись пониманием. Кажется, Эрилион прав. Маг уже догадывался, в чем тут дело, но по-прежнему не желал признавать правду. «Вы хотите услышать мое мнение?» недовольно осведомилась я, не отрываясь от своего занятия. «Вы же сами все видите, но не желаете верить собственным глазам». «Говори». «Хорошо». Я вздохнула, убрала ладонь со лба раненого и размяла онемевшие пальцы. «Думаю, все дело в вашем вмешательстве. Вы же пытались привести его в чувство?» «Пытался, но я не целитель. Какое это вообще имеет значение?» «Самое прямое. Вы сильный маг, я вижу это, так что можете не отрицать». «Даже не собираюсь». Его рот дернулся в нервные усмешки. «Думаю, тут все дело в противодействии». Тирн Минро не смог пробиться сквозь вашу метку, поэтому и не смог вам навредить. Вы же, как маг, наверняка намного сильнее этого несчастного. Вы взломали его метку, а она в ответ иссушила его резерв, чтобы не дать вам вмешаться. Магический резерв раненого все еще напоминал кому грязи, но искорок в нем стало заметно больше. Краем мысли я удивилась, почему у Эбилайна, Минро и этого незнакомца свет резерва разных цветов. Возможно, это зависит от типа магии. «И какой у меня самой?» Я его не могла рассмотреть, зато с удивлением обнаружила, что вижу, как ожерелье блокирует мою настоящую ауру. Это было похоже на маленький клубочек тончайшего шелка ослепительного серебристо-белого цвета, который сверху толстым слоем покрывали грубые нити из нечесанной шерсти такого же болотного оттенка, как у Минро. «Значит...» — проговорил маг таким тоном, точно взвешивал каждое слово. Если бы я. «Не пытался привести его в чувство, он бы сейчас не был в таком состоянии». «Похоже, что так. Тирн Минро прав, эта метка не дает выбора — либо исцелиться самому, либо умереть. И мне кажется, что ни один, даже самый сильный маг не сможет ее безболезненно удалить». «Почему?» «Я задумалась, разглядывая тусклую ауру незнакомца». В том месте, где еще недавно была метка, теперь находилось пустое пространство, а оборванные нити словно обуглились и сейчас безвольно повисли. Надо было немедленно чем-то заполнить эту пустоту, но чем? Я уже сделала все, что могла, удалила метку, вернула к жизни тело. То душа и сознание этого человека не желали возвращаться на свои места, и как я не пыталась их привлечь, они не отвечали. «Что-то было не так». Неожиданная мысль заставила меня подскочить Догадалась Удовлетворенно хмыкнул Эрилиум, И мне показалось, что в его тоне мелькнули нотки гордости за меня Это не человеческая магия, мысленно ахнула я Ну и не магия Фейри Вернее, очень похожа на те заклинания, что творил Райзен Но сходство только поверхностное Это сад бьясноокое Меня словно облили холодной водой Понимание обрушилось силой ледяного шквала, заставив до боли стиснуть пальцы. Я посмотрела на Эбилайна, который, прищурившись, ждал ответа и тихо произнесла. «Потому что это не человеческая магия». Минро коротко выдохнул, нервно теребя свою бороду, и с забормотал молитвы по второму кругу. Эбилайн молча прикрыл глаза. Его челюсти сжались так сильно, что на скулах обозначились «желваки». Глубокие морщины прорезали лоб, а на висках заблестели капельки пота. Всё тело его застыло в напряжении, как у человека, внезапно с замерзшего на краю пропасти, где любое движение может означать гибель. Сейчас я хорошо ощущала все его эмоции. Он был открыт для меня, будто лежал у меня на ладони. Я видела то, что прежде было скрыто от моих глаз». Эбби Лайн знал, что я говорю правду, но эта правда оказалась настолько горькой, что он не желал ее признавать. «И чья же это магия?» — осторожно спросил он, сверля меня пронзительным взглядом. «Фейри?» «Не совсем. Я почувствовала, как шевельнулись элементали». Мак моргнул и прищурился, разглядывая две тонкие ленты серебристого тумана, обвившие мои руки. Взгляд Эбилайна заставил меня внутренне сжаться, но усилием воли я выпрямилась и расправила плечи. Мы смотрели друг на друга. Королевский маг и Фейри изгнанница, выросшая в хижине рыбака. И сейчас я буквально ощущала, как сгущается воздух между нами. Казалось, вот-вот и в тусклой комнате вспыхнут яркие молнии, полетят искры. Но этого не произошло. Эбилайн молчала, ожидая, что я скажу. И я молчала потому что правда оказалась намного страшнее, чем я себе представляла. «Это древняя магия», — наконец произнесла я охрипшим от волнения голосом. «Магия, которая царила в этих землях до начала времен». «Что за магия? Ну, кто ее хозяин?» Я закрыла глаза и выдохнула. «Ваш король».